Олег Дивов. Последнее интервью. Рассказ из сборника «День коронации» издательства «Эксмо» 2018 год. Часть первая. В Шереметьево на рамке «Ник зазвенел». «Документики на аппаратурку предъявляем», — лениво буркнул пограничник. Аппаратурка была вписана в паспорт, удостоверение репортера и командировочный лист. Вспомнив, что это еще не все, Ник выложил на стойку карту медстраховки и почувствовал себя голым. Кончились его документики. Пограничник неспешно сверял данные, а Ник, напустив на себя равнодушный вид, оглядывался по сторонам. За стеклянной стеной разгоралось московское летнее утро, и от одной мысли, какая раскалённая сковородка ждёт снаружи, пересохла во рту. Но это ерунда по сравнению с тем, куда ты попал вообще. Ник не ждал, что ему будет так тревожно. Разум подсказывал, что это только первое впечатление и скоро пройдёт. Ник просто раньше не видел настолько безлюдного аэропорта. Наверное, всё дело в пустоте, она ненормально и пугает. Аэропорт обычно полон движения, а здесь никого. В отдалении трое полицейских болтают с парой штатских, мимо них ползет швабра а за ней понуро бредет некто в сером стряпке и ведром. Ника должен был встречать Гоша Васильев, оператор Московского бюро. Судя по метке на карте, он в терминале, но куда спрятался, непонятно. И того, даже если считать местных, нет и десятка человек на целый зал прилета. Один из крупнейших аэропортов Европы. 50 миллионов пассажиров в год – И вот закономерный конец. Да выпендривались. Как говорят сами русские, если ты плюнешь, коллектив утрется, а если плюнет коллектив, ты утонешь. Что случилось с вашей страной? Она утонула. Ник снова повернулся к стеклянной стене. Далеко-далеко на грани видимости у самого горизонта торчало нечто смутно знакомое по картинкам в интернете. Ник слегка прищурился, выкрутил до упора цифровой зум, включил коррекцию изображения. Да, это она. 100-метровая решетчатая башня с плоской грибообразной нашлепкой сверху, по-своему даже красивая. Ретранслятор стратегического оборонного комплекса «Щит». Ближний эшелон. Вот зачем он здесь, кто ответит? От кого обороняться по периметру Москвы? Зачем вы врете, а, россияне? Ладно, себе врёте, привыкли уже, наверное, за последнюю тысячу лет. Не умеете иначе, но кругом ведь не слепые. Постоянно врёте, стыдно, за вас сил нет. Пограничник отложил документы, свидетельствующие, что гражданин США Николай Кузьмин, 27 лет, репортер G.I.N.N. оснащён интегрированной системой фиксации изображения и звука. Взял ручной сканер, похожий на электробритву, поднялся из-за стойки и вяло сказал «Давайте посмотрим». Ошейничек снимаем. Ник снял плоскую гибкую дужку, охватившую шею сзади, и повернул голову, чтобы пограничнику удобнее было провести сканером за левым ухом, потом за правым. Сканер дважды пискнул. Можете надеть. Ник пристроил ошейник на место, дождался, пока тот снова увидит систему, и уставился на своего визави, который неспешно печатал на архаичной клавиатуре. Пограничник выглядел нездоровым или, как минимум, неухоженным. Корма новенькая, все значки, пуговицы и звездочки блестят. А офицер внутри мундира никакой. Тусклые волосы, шершавая даже на вид кожа. Ник вспомнил, что в Москве экологическая обстановка так себе, а уж аэропорт точно не самое полезное для жизни место. И пожалел этого вялого, словно засыпающего на ходу человека. «Что-то не так?» — спросил тот, не поднимая головы. «Все хорошо». Голос вдруг сорвался. Ник откашлялся. Отвыкли по-русски? Нет-нет, я дома с мамой только по-русски и говорю. Пишите меня. Ник рассмеялся. Да нет же. Но я снимал ошейник, потом он заново коннектил систему, надо было прогнать тест, и я использовал ваш бейдж вместо настроечной таблицы. Это не запрещено? Пограничник наконец-то посмотрел на Ника с некоторым интересом. Нет, сказал он. И снова уткнулся в клавиши. «Нет, значит, да?» «I gave you a positive answer. Так понятно?» «Кстати, всегда хотел узнать, как вообще живется с этой штукой в голове?» «Хорошо, — сказал Ник. Когда привыкнешь, очень удобно. Только она не внутри головы, это же два крошечных чипа». «Говорят, когда Бармалеи ловят такого, как вы, они ему кидают на оба чипа 220 вольт. Получается очень весело. но ну, для Бармалеев». Правда или врут? Ник совсем не ожидал, что будет так обидно. «Вот же морда ты КГБшная!» – подумал он. «Предупреждали меня, что прямо в аэропорту такая ерунда начнется, а я не верил. И ведь я с тобой пытался говорить как с человеком, а ты не оценил». «Ладно, будем считать это мне для отрезвления и утраты лишних иллюзий». «Вы меня с кем-то путаете», – сказал он сухо. «Я репортер». Штатный сотрудник ГАИНН приехал менять Бориса Соленко. Думаю, вам знакомо это имя? Пограничник даже ухом не повел. И сегодня вечером у меня встреча с господином Серебровым. «С государем», — поправил его пограничник. «Он еще не будет царем на тот момент?» — заартачился Ник. «Теперь вы меня с кем-то путаете», — пограничник сгреб документы со стойки и начал по одному выкладывать перед Ником. «Я же не следователь, я не пытаюсь вас подловить». «Роман Валерьевич Серебров, наш государь, Роман Первый, мы так решили, всей страной». «А вы не нервничайте, чего вы такой дерганым?» «Страшно? Это пройдет». «Неуютно, признался Ник. Я еще никогда не видел настолько пустынного аэропорта». О, понимаю вас. Ну, тут международная зона. Во внутренних терминалах все как обычно, не протолкнешься, а тут...» «Сегодня прилетел один рейс, и вы единственный пассажир». Ник убрал документы в карман. «Добро пожаловать в Российскую империю», — сказал пограничник. «Всего наилучшего». Ник стоял и глядел на него. «Да чего унылый тип?» «Ведь именно тип, типаж, один из многих, один из миллионов». Скудоумные, жалкие, явно с детства недокормленные, приученные унижаться, а теперь унижающие других, вот ты каков. Первые русские, которого я встретил на исторической родине. А вдруг вы тут все такие? Не дай бог, я с ума сойду от сочувствия к вам, несчастным, а мне работать надо. Всего два дня, но работать. Проходим, молодой человек, проходим. А вчера не было ни одного рейса, спросил Ник. А почему вы спрашиваете? Это интервью? Запись идет. Чистое любопытство, уверяю вас. Я ничего не пишу, сказал уже. Я обязан предупредить человека, когда при разговоре с ним включаю запись. Это определено международной конвенцией, если будут жалобы, у меня отнимут лицензию. Ну да. Шпионская аппаратура — дело серьёзное. Пограничник кивнул с таким деланным пониманием, что Нику стало. Вы с ней поосторожнее в городе. Остались сутки до коронации, люди немного возбуждены. А вы же не хотите встретить самый интересный день за всю историю человечества, лежа в травматологии? Ну ладно, не за всю историю, ну от Вознесения Христова точно. «Да ты философ», — подумал, Ник. «Правда, философия у тебя висельная. Чем может быть интересен день, когда начнется война, которую вы сами накликали себе на голову? Ах, конечно, тем, что она вдруг не начнется. Верьте». Блаженны верующие. Желающих приехать, сами понимаете, не густо. боятся. кому охота, чтобы тебя свои же разбомбили. А все, кто хотел уехать, давно сделали это. Основной поток был весной, окончательный всяк на прошлой неделе. Все, кто хотел, а кто хотел, но не мог. А кто не мог, тому помогли. Пограничник равнодушно пожал плечами. «За государственный счет!» «Вы сами-то в это верите?» — спросил Ник. «В каком смысле?» — удивился пограничник. «Вы с луны свалились, юноша!» «Миллион беженцев! Европа на ушах стоит!» «Всем изъявившим желание предать родину, благодарная Россия предоставила билет в один конец. У нас здесь этих бесплатников не было, самолетом только за свой счет, но на вокзалах ад кромешный творился». «Чемодан, вокзал, Берлин». Ну, с... проходим, молодой человек, проходим. Получается, не всей страной решили, верно? Ник сам не мог понять, что его вдруг так заело. Кажется, он просто хотел расшевелить этого горя-патриота на зарплате, притворившегося сонным, потому что на большее не хватает актерских способностей. «Девяносто процентов, мало вам? Давно у вас в Америке девяносто процентов голосовало хоть за что-нибудь?» «Вы же сами знаете, что референдум нелегитимен, прошел с нарушениями и не признан мировым сообществом». «Да нам пофиг», — сказал пограничник, глядя в сторону. «А вот тоже вопрос. Почему у вас красная лампочка не загорается, когда вы пишете?» «Где?» — удивился Ник. «На слово «где» есть хорошие рифмы. Пограничник медленно поднялся из-за стойки. «Откуда я знаю, где?» «Но, по идее, должна быть красная лампочка». «Может быть, в глазу?» «Да не пишу я! Просто хотел знать ваше мнение!» «Мнение такое, молодой человек! Проходим, не задерживаем!» «Кого? Тут никого нет!» «Меня! Я закрываю границу Российской империи на обеденный перерыв!» Ник ждал, что пограничник хотя бы глазами усмехнется своей шутки, но тот был как каменный, даже скорее деревянный. «Айвен the Fool «An Iron Man with a wooden hat», — как говаривала мама. «Может, они тут не видят ничего странного в закрытии границы аж целой империи на обед?» Ник закинул рюкзак на плечо. «А ведь вы правы», — сказал он миролюбиво. «С лампочкой было бы лучше и проще. Наверное, можно поставить светодиод на ошейник. Не знаю, почему так не сделали, но все равно его будет плохо видно. Это у меня еще волосы короткие». «Дети уже вас люди ждут», — процедил сквозь зубы пограничник и мотнул головой в сторону дверей. Ник удивленно поднял брови. «Вы имеете в виду полицию?» Пограничник тяжело вздохнул и ссутулился, будто из него выпустили лишний воздух. Сунул руку под стойку и чем-то там щелкнул. Ник вдруг почувствовал себя беззащитным, почти жертвой. Это было непривычно и волнующе, даже на миг закружилась голова. На всякий случай он включил такие записи и порадовался, что у него при этом не загорается красная лампочка в глазу. «Что вы делаете?» Пограничник вышел из-за стойки и взял Ника за ладонь двумя пальцами каким-то особенным хватом. Не больно, но так убедительно, что не вырвешься. Ник перестал волноваться и начал бояться. В любой другой стране мира он бы сейчас кричал «Отпустите, я гражданин Соединённых Штатов! Уберите руки, полиция!» Но здесь Россия. Бессмысленная и беспощадная, где знаменитых оппозиционеров убивали прямо возле стен Кремля, а популярных журналистов дубасили железом, и всё на показ, ведь под камерами, и никому за это ничего не было. А люди помельче исчезали без следа, и никто их не искал. И кричи, не кричи, а помощи не дождёшься. Ник это сейчас очень отчетливо понял. Буквально за секунду на своей шкуре прочувствовал лишь потому, как уверенно его взяли за руку. Так здесь уводят на расстрел. Он только бормотал «Что вы делаете?» А сил кричать не было. «Надо гнать материал стримом в G.I.N.N. пусть хотя бы увидят, что со мной происходит!» Ник вызвал перед внутренним взором интерфейс и с незнакомой, ранее веселой обреченностью приговоренного сказал себе Этого следовало ожидать. Система не работала. Запись встала на второй секунде. И связи нет. В голове шумело, перед глазами все плыло. Ника куда-то тащили за руку, а потом он услышал. «Кажется, это ваше. Заберите, пожалуйста, оно мне надоело». И знакомый, откуда я его знаю, голос сказал. «Глушилка, ты выключи, злодей!» Ник встряхнулся, заморгал. Потер рукой глаза. Наваждение медленно отступало, но все вокруг стало еще интереснее и невероятнее. Зато совсем не страшно. Трое полицейских. Они чему-то ухмыляются, скорее всего, замешательству Ника. А вот и Гоша Васильев. Огромный бородач, добрый, теплый, уютный, вылитый медведь, вставший на задние лапы. И рядом еще один крепкий и широкоплечий мужчина, которого Ник сразу опознал и совсем не ожидал увидеть здесь. Легенда русской журналистики для тех, кто понимает – Миша Клименко, консультант по дурацким вопросам, специалист по контактам с силовыми ведомствами. Светлые, с проседью волосы, чуть обрюзшее квадратное лицо, слегка оплывшая фигура немолодого человека, забросившего фитнес, но все та же задорная мальчишеская улыбка, знакомая Нику по видео от Бориса. Запомни, парень, это наш ангел-хранитель и самый важный источник в Москве. Ангел-хранитель взял Ника за плечо и развернул к полицейским бокам. Смотрите, джентльмены, вот оно, следующее поколение. В этой дужке у парня на загривке антенна, графеновый аккумулятор, флешка и внешний процессор, держится очень мягко, совсем не жмет. Ушки заходят вот сюда и ложатся точно поверх чипов. «То есть без этой штуки чипы не работают?» «Чипы активны всегда, они запитаны от мозга. Ему нужно в среднем 20-25 ватт, а им всего полтора-два». Миша небрежно перепаснул свою добычу Гоши, и тот принялся жать ей руку, хлопать по плечу и интересоваться, как доехала. Ник в ответ кивал и говорил «Да-да, конечно, на большее его пока не хватало». Ребят, не надо смотреть на парня с таким ужасом. Он не умственно отстал и хотя и выглядит... Ничего, сейчас очухается. Нет, мозг действует только как коммутатор. Передает на чипы питание, они не отъедают от него мощность. Простое и остроумное решение. А ошейник нужен, чтобы система могла записывать большие объемы и передавать их. В голове у парня монтажный, он сам себе и оператор, и звукарь, и режиссер. Но без ошейника ему некуда будет сохранять ролики. Это, наверное, единственный минус системы. Пока еще не научились складировать готовые записи в мозгу. «Да много у нее минусов», — пробасил Гоша. «А звук фиговый? А оптика?» «Так у него же есть выносной микрофон. А если тебе нужен правильный честный оптический зум, возьми обычный телеобъектив. Но смысл? Для стандартной репортажной съемки ничего кроме микрофона не нужно». «Не знаю, мне и так хорошо», — сказал Гоша. Он тоже носил репортерский ошейник предыдущего поколения. Никаких там нейротехнологий, широкий воротник с аккумулятором и блоком связи, две стабилизированных камеры на плечах, микрофоны. Все очень скромно, зато надежно. Ник еще слегка пошатывался и глупо улыбался. Он был счастлив оказаться среди своих. Гоша крепко держал его за рукав. «Ну, мы поехали». Миша по очереди пожал руки полицейским. «Передайте Боре, мы его очень уважаем, но...» «Сам дурак», — сказали ему. «И пусть сюда даже не думает соваться. При всем уважении служба у нас спелена, и мы засунем в первый же самолет». «Откуда у вас самолет в Америку?» — спросил Миша ехидно. «Ну тогда паровоз». «В Америку». «Наш паровоз вперед летит», — сообщили ему со значением. «Я вас уже боюсь». «Да есть самолет, вон же...» — полицейский кивнул на Ника. «Чартер вашего коллеги!» Таким устоять еще сутки. О нам-то какая печаль! Зато там, по закону, территория США. Добро пожаловать на борт, и дело в шляпе, интернировали. Мы его даже кормить не обязаны будем. Пусть госде по нем заботится, шлет ему гамбургеры со своей кухни, раз он уже дома. «У Бори здесь дом», — сказал Миша грустно. «Так не надо было в нем гадить. И мы все понимаем, человек погорячился». Он просто боится, что все плохо кончится. «Как бы все ни кончилось, с государем так не разговаривают», — сказал полицейский. «Попробовал бы он ляпнуть такой королю Англии!» «Попробовал бы он сделать это в мечети», — сказал Миша, и тем разрядил обстановку, потому что все заржали. Ник тоже на всякий случай вежливо хихикнул. Он знал, о чем речь, но не понимал, отчего русские восприняли инцидент с Борисом так остро. Вероятно, дело в том, что они только-только завели себе царя, а формально еще даже и нет, связывают с ним большие надежды и потому ревностно отстаивают его честь. А Борис Соленко, самый популярный иностранный журналист в России, наш русский, американец, взял да сказал, что это дурацкая идея, дурацкие надежды, и сам царь дурак. Прям царю и сказал. Блага, немного много лет знакома. По счастью... Избранный государь, так зовут царя, пока не коронован, отнюдь не приказал отрубить наглецу голову на лобном месте и даже челюсть ему не свернул. Монарху не положено бить простых смертных. Это, кстати, Борису повезло, а то колотушка у его величества романа «Первого что надо» и опыт есть. Он все-таки отставной полковник спецназа. Государь всего лишь заявил «Сам дурак, я с тобой больше не разговариваю, пошел вон». После чего самый популярный журналист мигом превратился в самого никому даром не нужного журналиста, а потом еще и самого разыскиваемого человека в России. Неизвестно, было ли таково желание государя, но Соленко объявили персоной Нонграта с высылкой в 24 часа. Ходила версия, что это инициатива снизу, а царю не доложили. Соленко пропал, о чем опять-таки царю не сказали, да ему и все равно. У него и без какого-то репортеришки дел по горло. Завтрак, коронация, торжественный запуск оборонного комплекса «ЩИТ». А после обеда — Третья мировая война. Как нарочно, 22 июня. Русский народ мистический, то есть, попросту говоря, склонный одновременно к фатализму, суеверию и мракобесию. Им понравилось. Они полезли на рожон. Мировое сообщество показало в ответ «Кулак». И тогда Россия нарочно подчеркнула свое отношение к внешней угрозе датой коронации. Мол, кто с мечом к нам придет, от щита и погибнет. Весь мир уверен, что щит — вовсе не оборонный комплекс, а его знает какой. То, что он, судя по внешнему виду и расстановке башен, может накрыть страну полем неясной природы — это жутковато, но, в конце концов, ее внутреннее дело. Мировое сообщество вмешается не раньше, чем получит доказательство, что на территории России разверзся ад, или ее несчастный оболваненный народ окончательно сошел с ума в массовом порядке. Но башни по всей границе, вынесенные к ней вплотную, уже прямая и явная угроза соседям. Вся Европа в истерике, ее можно понять. Русские с простодушием, достойным лучшего применения, обещают доказать свое миролюбие, включив щит. Перед этим они коронуют Романа Первого, и тот нажмёт символическую кнопку. 22 июня. Ребята, да вы с ума сошли. Мистицизм не мистицизм, а идиотизм точно. Так или иначе, но по данным нашего источника в Кремле... Окно под интервью вечером перед коронацией осталось в расписании избранного государя. Источник рассматривает это как недвусмысленное приглашение. Тем более, что за то окошко уже перегрызлись все новостные агентства, какие вы можете вспомнить, и всем отказано. Похоже, в Кремле ждут человека из GINR. Понимают, значит, что к чему. Государь хочет не просто говорить. Ему важно донести свое слово до людей. А в интернете всем плевать, кто что сказал, даже если он три раза царь. «Да ты хоть сними штаны! Надо как минимум овцу трахнуть, чтобы тобой заинтересовались». Голос человека в интернете – глаз вопиющего в шторм. Люди видят ровно то, что готовы увидеть и слышат не больше, чем хотят расслышать. Про Россию и русских им все давно объяснили, у них сложилось мнение и хрен его оспоришь. В интернете каждый пользователь страшно умный, а кругом одни дураки, и он это знает твердо. Выйти на такую самодостаточную аудиторию, убежденную в том, что она знает жизнь, ее на не не проведешь, можно только через сетку вещаний gnn Сюжеты GINN, эти дебилы, простите, эти добрые люди, смотрят от корки до корки, чтобы казаться себе еще умней, поскольку Global Independent News Network – последняя в мире полностью независимая и по-хорошему безбашенная информационная компания. Люди верят, что GINN говорит только по делу, клинически объективно, и если кого-то пустило в эфир, значит, в этом есть большой смысл. Так уж и быть. Они потерпят твою россиянскую харю пару минут, а там, возможно, ты им понравишься. Поэтому в Россию прилетел Ник. И сейчас Гоша твердой рукой ведет его на выход к парковке. А Ник пытается сообразить, от чего они не идут в сторону аэроэкспресса. Так ведь было бы лучше, 40 минут без гарантии в центре города. Они подходят к машине. Ник видит человека за рулем и окончательно перестает что-либо понимать. Вы слушаете подкаст "Модель для сборки", записанный эксклюзивно для проекта Soundstream. «Хватит дурака валять! Садись назад!» – сказал Миша. «Давай-давай, будь хорошим мальчиком, не наглей!» Борис Соленко, самый разыскиваемый человек в России, недовольно ворча, перебрался на заднее сиденье. «И не бухти!» – добавил Миша. «Ведь под честное слово все!» Соленко открыл был рот, но только протяжно зевнул. Он сильно постарел за пару лет, что Ник не видел его вживую. А может, последние дни его вымотали... Но тогда, если судить по лицу, он за эту неделю в бегах целую жизнь прожил. Миша с Гошей, явно не следившие за собой, на его фоне казались гладкими и лоснящимися, как типичные американцы. И главное, он был усталым, таким же шершавым и тусклым, как тот пограничник, уморившийся еще при рождении. Ник помнил совсем другого Соленко. Быстрого, подвижного, с богатой мимикой. Когда-то он жаловался, что ему всегда приходится в кадре хоть немного, но зажимать себя, контролировать тело и лицо, чтобы не мелькать, выглядеть солиднее убедительнее. Обаяние Бориса включалось на полную мощность именно в движении. магии жеста, волшебство улыбки, одаренный от природы коммуникатор, гений общения. Теперь его не было. Ну, здесь в машине не было точно. Приветствую вас на русской земле! Эта реплика очень подошла бы прежнему Соленко, но сейчас не очень прозвучала. Он сунул Нику узкую крепкую ладонь, рукопожатию тоже чего-то не хватало. Энергии. «Что случилось? Какой-то ты пришибленный!» «Его погранцы глушилкой жахнули», — объяснил Миша, садясь за руль. Гоша устроился рядом, и в машине стало заметно темнее. «Что так?» «Да выёживался!» «Ничего не понимаю, честно признался Ник». «Да и не надо, — сказал Соленко. — Ты в хорошей компании. Я тоже здесь ничего не понимаю. Все такие умные, один я дурак. Теперь нас двое». Машина тронулась и резво запетляла по парковке. На выезде у паркомата ошивался небритый тип в светоотражающем жилете. Миша высунул в окно руку и что-то вложил в подставленную ладонь. Шлагбаум поднялся, машина выскочила на шоссе и поехала, аж дух захватила. Ник не помнил, когда в последний раз его возили с такой скоростью. Возможно, в президентском кортеже сан -Эскобара. Сколько ты дал этому уроду? Сколько надо, чтобы он после смены упал и все забыл? По факту мы тут были, ты же не отключил трекинг. А плевать, где кто по факту. Наше дело прикрыть хороших людей на случай, если тобой займутся всерьез и станут искать, где ты шлялся. Значит, главное, чтобы этот тип не запомнил твою морду. Никаких проблем. Тебя здесь не было. А мы с Григорием встречали гостя, все нормально. «Погоди, он правда, что ли, забудет?» «Естественно, а как еще?» «Да. А ничего, что за нами хвост?» «Этот хвост, кого надо хвост?» «Странно, что ты его не заметил, пока мы сюда ехали». «Я был занят, я думал», — сказал Соленко. «Раньше надо было думать», — сказал Миша. «Когда?» Миша не ответил. Ник слушал этот загадочный диалог, тихо обалдевая. Машина неслась по пустынной трассе от аэропорта к Ленинградскому шоссе. И действительно, за ней кто-то ехал на почтительной дистанции, но тоже быстро не отставая. «Ну, «Когда же, объясни, я не обижусь!» — настаивал Саленко. «Знаю я, как ты не обижаешься!» Миша так заправил машину в поворот, что едва не стукнулся головой о стойку, даже ремень безопасности не помог. «Когда Леночку подала на развод!» — пробасил Гоша. «Да, тогда был первый звонок», — согласился Миша. «Он же последний». Соленко тихо зарычал. Наверное, в знак того, что не обиделся. Далеко впереди показалась ещё одна башня Щита. Ник знал, что их много, видел карту. Да её весь мир сто раз видел. Когда СМИ подняли крик, она долго не сходила с мониторов. Но тогда это казалось игрой. А тут всё серьёзно. И очень страшно. И Соленко был первым, кто сказал еще года два назад, когда по всей стране начали заливать опоры под башни «Ребят, я знать не хочу, что вы затеяли, но это плохо кончится». Кстати, именно тогда его жена и выгнала. Совпадение? Выскочили на Ленинградку, тут уже было движение, и машина влилась в общий поток. Она все равно шла напористо, перед ней расступались И Ник никак не мог избавиться от ощущения, что они в «Сан-Эскабаре». Пейзаж совсем не похожий, но есть нюанс. Мы расталкиваем других плечами. Так в диктаторских режимах сильные мира сего, а на самом деле крошечного задрипанного мерка, подчеркивают свой людоедский статус. И башни эти, башни. В щите и вокруг него десятки тысяч человек. И ничего внятного не удалось выяснить про то, как он работает. Наверное, кому надо, те знают, но тоже молчат. Официально было сказано в самых общих словах, что «комплекс защищает границы России от вторжения путем принуждения живой силы к миру». Танки заедут и встанут, поскольку экипажи то ли потеряют сознание, то ли еще чего. Теперь против России возможна только баллистическая атака, и по этому поводу русские намерены значительно сократить численность своих наземных сил. Мирная инициатива, и русские выражают недоумение, почему все так волнуются. Волнуются, это мягко сказано. Рядом недобро сопел Соленко. Кажется, Миша с Гошей все-таки удалось крепко задеть его самолюбие. Ник вообще чувствовал себя шокированным самой темой разговора. Будь он на месте Бориса, никому бы не позволил так с собой обращаться. Да с ним они не стали бы по умолчанию. Все друзья Ника американцы – люди деликатнейшие, а россияне, известные грубияны, не признают элементарных норм вроде приватности личной жизни. Это надо понять и простить, они не виноваты, культура такая. Вернее, отсутствие культуры. Миша и Гоша, сначала показавшиеся Нику очень милыми, хотя и чересчур фамильярными, вдруг повернулись не тем боком, с какого он хотел бы их видеть. Сейчас просто лезут не в свое дело, а куда их понесет дальше? Недаром сказал классик, правда Ник не помнил, какой именно. «Сила, наглости, хамства, хамство — национальная идея России». Точно русский классик. Другому не пришло бы в голову так оскорбить чужую страну, а родную и подавно. И все же надо делать скидку на то, что они считают Бориса равным себе и в известном смысле это грубость, знак уважения. Золенко здесь свой, как они говорят, свой в доску, чтобы это не значило. Минимум наполовину русский по крови, он никогда не притворялся человеком с претензиями на обладание традиционным российским менталитетом. Так уже упаси, ни намека на этот менталитет у него отродясь не было. Наоборот, он подчеркивал свою инородность. Но постепенно сам так обрусел, что его даже бить пытались в здешней глубинке, приняв за москвича. Ник хорошо знал его историю. Борис Соленко приехал в Москву 20 лет назад, как сейчас ник в точности вплоть до подробностей, на пару дней заменить выбывшего репортера. Правда, тот не прятался от властей, а скорее мимо них промазал. Вместо того, чтобы идти в Кремль на прием к легендарному Путину, ушел в запой. Чисто московская история. Влюбился, подрался, надрался. Здесь это часто бывало с заезжими журналистами. Черт знает почему, их уже начали конкретно предупреждать. так сказать, в наследство, Борису достался оператор Гоша Васильев, тогда ещё без бороды, но уже здоровый, как медведь. Соленко тоже сходу влюбился в Москву и накрепко застрял в ней, заявив, что наконец-то отыскал место, где нескучно жить. Справедливости ради, Борис успел к своим 25 годам повидать много занимательных и увлекательных мест, но их нескучность выражалась по большей части в том, что там убивали. Это рано или поздно надоедает. А Москва была едва ли не самым безопасным мегаполисом планеты, и там шла постоянная, как ее называли русские, движуха. Борис вписался в движуху как нельзя лучше. Через год его уже знали все, и он знал всех. Острый на язык, чертовски обаятельный, очевидно честный и столь же очевидно желающий России только добра, репортер GINN превратился в нашего американца, которому позволяли очень много и прощали, когда его заносило. «Потому что человек прибыл из другого мира и наших реалий не понимает, но мы ему сейчас объясним». Саленко сразу понял, насколько это ему выгодно, принял такие правила игры и беспардонно ими пользовался. Ему не приходилось кривить душой, разыгрывая простака. Он и был им. Парнем из-за океана, искушенным во всякой пиндосской фигне, а в российской специфике простодушным иногда до наивности. Бывало, над Борисом посмеивались, но через два раза на третий, а то и чаще, пресловутая специфика оказывалась таки русской фигнёй, которая достала местных до печёнок. И не было лучше способа, чем откровенный разговор с нашим американцем, чтобы, как говорится, «заострить внимание на проблеме». Ему не только отвечали на трудные вопросы, но и разрешали, в принципе, их задавать. С ним охотно дискутировали, разъясняя на пальцах вещи, которые от чего-то раньше забывали растолковать собственному народу, хотя тут не отказался бы. Соленко стал для россиян зеркалом, отражающим их проблемы под новым углом. Он оказался нужен здесь. Его полюбили, его охотно звали выступать в российские программы и не раз хотели перекупить, а Борис мягко, но непреклонно объяснял. «Спасибо, ребята, что вы так меня цените, только поймите, я полезен России именно в роли сотрудника GINN. Если я репортер независимой компании, то люди могут посылать меня подальше, опровергать мои слова, подавать в суд на мои сюжеты. Это нормально, работа такая». Да и сам я не истина в последней инстанции. Но никакой редактор не будет намекать мне даже шепотом, что надо снимать, а чего лучше не заметить. Естественно, персональная харизма Саленко отразилась на популярности GINN в России. Раньше тут его смотрели и ценили единицы. Фактически Борис затащил этот канал сюда на своем горбу. Стиль канала понравился русским, идеология тоже, и была даже попытка создать «Рашен Джин», тупо его скопировав. Провалилась она из-за упорного нежелания местной аудитории поддерживать рублём что угодно, хотя бы отдалённо похожее на старое доброе эфирное телевидение, пусть оно и сто раз независимое, и совсем почти без рекламы, и всё из себя за трудовой народ. Хотя именно такой формат вещания, как традиционный канал с заранее структурированной подачей, русские предпочитали и охотно смотрели, просто не собирались за него платить. Бориса это скорее устраивало. Хорошо быть уникальным. Продолжение и окончание рассказа Олега Дивова последнее интервью в следующем выпуске нашего подкаста.